Воротились мы в дома и долго ждали. Не передумает ли царь? Не вернётся ли? Проходит неделя, получает высокопреосвященный грамоту. Пишет государь, что яде от великой жалости сердца не хотя ваших изменных дел терпеть. Оставляю мои государства и еду где, куда Бог укажет путь мне. Как пронеслася эта весть? Зачался в Ополи на Москве. Бросил нас батюшка царь. Кто теперь будет над нами господарить? Нечего правды таить, Грозен был Иван Васильевич. Де да ведь сам Бог поставил его над нами. И видно по Божьей воле для очищения грехов наших карал он нас. Собрались мы в думе и порешили ехать все с своими головами за государем бить ему чело мы плакаться. Узнали мы, что остановился царь в Александровой слободе а будет та слобода отсюда за 80 с лишком вёрст помолившись о богу поехали как завили издали слободу остановились ещё раз помолились страшно стало не то страшно что прикажет царь смерти предать а то что не допустит пред свои очи. Только ничего не случилось. Допустил нас царь. Как вошли мы, так веришь ли, боярин, не узнали Иван Васильевича? И лицо-то будто не его, и волосы, и борода почти тай совсем вылезли. Что с ним сталось? И царь, и царица Долго говорил он с нами, корил нас в небывалых изменах, высчитывал нам наши вины, которых мы не ведали за собою, и наконец сказал, что я де только по упросу богомольцев моих епископов беру паки мои государства, но и то на уговоре. Пожаловал нас к руке и отпустил. А какой же уговор? Он прочил себе, спросил Серебряный. А вот увидишь, князь. Слушай. Прошло недели 3. Прибыл Иван Васильевич на Москву. Настала радость великая. Такая радость, что и в светлое Христово воскресенье не бывает такой. Вот созвал он в думу и на сы духовенство. А когда собрались а мы, объявил нам, что я здесь с тем только принимаю государство, чтобы казнить моих злодеев, класть мою опалу на изменников и масть их остатки и животы, и чтобы ни от митрополита, ни от властей Не было мне бездельной до куки о милости. Беруди себе, говорит опасную стражу, и беру на свой особый обиход разные города и пригороды, и на самой Москве разные улицы. И те города и улицы и свою особенную стражу называю, говорит, опричниной. А всё достояное той земщина. А боярам где? И митрополиту со властьми в мой домовой особенный обиход не вступаться. И на том говорит: "Беру мои государства". С этого дня начал он новых людей набирать. Да всё таких Чтобы не были знатного роду, Да чтобы целовали крест Не вести хлеба соли с боярами. Отдал им всю землю, Все домы и все добро, Что отрезал на свой обиход, А старых вотчинников Тысяч примерно с двенадцать Выгнал из опричнины Словно животину. Право Никита Романович. Ведь своими глазами видел, а доселе не верится. Ездят теперь по святой Руси их дьявольские кроваядные полки с мётлами, да спёсими головами топчут правду. Выметают не измену. Но честь русскую грызут не врагов государевых, а верных слуг его. И нет на них нигде ни суда, ни расправы. Да зачем же вы согласились на этот уговор? заметил Серебряный. Что ты, князь? «Разве царю можно указывать? Разве он не от Бога?» «Вести мы от Бога. Да ведь он сам же спрашивал вас. Зачем вы не сказали ему, что не хотите опричнины? А кабы он опять уехал, чтоб тогда...» Без государя было оставаться, что ли? А народ, что бы сказал? Серебряный задумался. Так, проговорил он немного помолчав. Нельзя было без государя. Только теперь-то чего вы ждёте? Зачем не скажете ему, что-то причинено? Вся земля гибнет. Зачем смотрите на всё да молчите? Я так не смею молчу, отвечал Морозов с достоинством. Я никогда не таил моей мысли. От того-то я теперь и подопалой. Позови меня, царь, к себе. Я не стану молчать. Только он не позовёт меня. Наших теперь уже нет у него в приближении. Посмотри-ка, кем окружил он себя? Какие древние роды около него? Нет древних родов. Все подлые страдники, которых отцы нашим отцам в холопство б не пригождались. Бери хоть любого на выдержку. Васмановы, отец и сын, уж не знаю, который будет гнуснее. Малюта с куратов, не весть мясник, не весть зверь, какой вечно кровью обрызган. Васька грязной, ему всякое студное дело нипочём. Борис Гадунов. Это ты отца и мать продаст, да ещё и детей даст в придачу, лишь бы повыше взобраться. Садит тебе нож в горло. Да ещё и поклонится. Один только и есть там высокого роду князь Афанасий Вяземский. Опозорил он и себя, и нас всех окаянный. Ну да что про него. Морозов махнул рукой. Другие мысли заняли старика. Задумался и серебряный. Задумался он о страшной перемене в царе. и забыл на время об отношениях, в которые судьба поставила его к Морозову.